Часть 8. Члены экспедиции собрались у великана, основного вездехода Сигежи. Корона Ару в своем скафандре казался злодеем из старинного фильма космических ужасов. Возможно, что он думал то же самое о людях, потому что подошел к Антипину и сказал, «Как вы только обходитесь без хвоста». И чтобы показать, как удобно обладать такой частью тела, он поднял под скафандром хвост, лежащий концом на плече, и почесал роговым концом один из своих многочисленных глаз. Снежина засмеялась, а Антипин сокрушенно покачал головой и поклялся сделать себе хвост, какой корона и не снился. Дождь почти перестал, и у горизонта в просвете между облаками поблескивало синее небо. Последним из корабля вышел загребен. «Где Павлыш?» — спросил он. «Я здесь». Павлыш высунулся по пояс из верхнего люка вездехода. «Тогда прошу всех по местам» приказал Загребен. Антипин перевел вездеход на ручное управление и тронул с места. Павлыш с короной Ара спустились на нижний отсек, чтобы еще раз проверить рефрижератор. Снежина с Загребеном уселись за спиной Антипина. Вездеход медленно проехал мимо дома с крысами, миновал следующие два дома и повернул на улицу, ведущую к центру. — Мы с Баковым до сих пор дошли, — сказала Снежина. — Здесь нашли каску интересно как они последний день прожили сказал антипин а что вот например магазин всякую одежду продавали видите наверное еще в последний день кто-нибудь платье примерял вездеход объехал кучу камней остатки разбитого взрывом или ураганом дома за камнями пришлось задержаться великан перекинул через глубокую воронку мост из собственных рук и перетащил себя, подобно Мюнхаузена на другую сторону, на небольшую площадь, с трех сторон окруженную домами. С четвертой стороны стояло пирамидальное здание с изображением диска с волнистыми лучами. Сделанный из какого-то блестящего металла, диск покосился, и некоторые лучи отломились. Аро, который к тому времени уже вылез из рефрижератора, сказал, показывая на пирамиду культовое здание, «Может быть, какое-нибудь учреждение?» На верхушке изображение солнца. «Подъедем поближе», — сказал Антипину Загребен. «Там что-то...» «Человек?» Снежина даже привстала на сиденье. «Где?» «Там, у входа в храм».